Глава четвертая. Отторжение. То, чего Леониду такому независимому, яркому, неординарному чудом удалось избежать тридцатые сороковые, настигло его в уже мирное время. И как ни странно, после смерти Тиран взлетел стремительно, летал свободно и легко, и вот падение, наверное предсказуемое, но в любом случае неожидаемое. Путь к месту отбывания наказания предстоял неблизкий. Но куда именно его повезут, инженер пока не знал. Хотелось бы, конечно, хоть какой-то определенности. Он лихорадочно вспоминал, где сейчас идут наиболее важные стройки объектов народного хозяйства. Занятие, однако, бессмысленное. Труд заключенных использовался повсеместно. Лишь бы не на север послышался чей-то вздох рядом, словно сосед прочитал мысли путеец. подмерный стук колес, в вагоне, где только ряды деревянных нар и маленькие окошки наверху, он думал о своей нелегкой, но увлекательной трудовой биографии. Вспомнил и дорогу по тьмору в Мордовии, и свои давние мысли о ее назначении, и о том, как старательно гнал их прочь. Теперь Леонид Михайлович не был таким наивным, как тогда. Уходят изыскатели, и тут же... В необжитой местности появляется какой-нибудь дорлаг, а магистраль прокладывают заключенные. Ему самому, в сущности, и в этом повезло. Были среди его сокурсников и те, кому пришлось руководить такими стройками. Одно знал точно – готовиться следует к тяжкому, изнуряющему труду. Можно сказать, что экономика социализма оказалась во многом тюремной, а вернее лагерной. и, пожалуй, впервые пронзила парадоксальная мысль. «Может, для того и организуются все эти уголовные дела. В нашей замечательной стране каждый может оказаться виноватым и в любой момент загреметь на какой-нибудь приличный срок в какие-нибудь болота, леса, пустыни или области вечной мерзлоты, туда, где обнаружены полезные ископаемые, которые кто-то должен добывать». и куда нужно тянуть магистраль, которую кто-то должен строить. А поскольку ехать в гиблые места добровольцев мало, проще да и дешевле создать очередной лагерь. Экономическая целесообразность, да, поначалу потребности индустриализации, а теперь остановиться не могут. Привычка. Вот вам и свободный труд обещанный народу революции. Интересно только, как там на Западе эти буржуины выживают при дикой... Бесплановой экономики. И моментально себя осадил. Стоп, так дело не пойдет. Сейчас за антисоветские высказывания и по 58 загреметь недолго. Первым пунктом назначения оказалась пересыльная тюрьма в Челябинске. Их эшелон шел в восточном направлении. И единственное, что мирочевский мог бы сказать с полной определенностью, на начавшуюся в 47 седьмом прокладку трансполярной магистрали, той, что за полярным кругом, он не попадет. Уже неплохо. На холоде инженер вряд ли выжил бы, хотя ходили слухи, что вроде бы ее строительство приостановлено. После почти месяца в тесной душной зловонной камере на пересылке Леонид снова оказался в вагоне. Ему повезло занять нары под самым потолком рядом с узкой щелью окна. Выглядывать категорически запрещалось, но изредка удавалось хотя бы немного увидеть, что происходит снаружи. Проезжая выжженные солнцем степи, пыльные полустанки, Мирачевский не верил своим глазам. Неужели та самая дорога? Когда-то еще будучи студентом, он попал на строительство Турксиба, Туркестана-Сибирской железной дороги. Позже некоторое время успел поработать на изысканиях дороги от Акмалинска до Караганды в Казахстане. В те времена он и предположить не мог, да и не задумывался особо, куда ее тянут. каким целям будет служить. А вышло вон оно как. Этот железнодорожный путь был, судя по всему, первым объектом будущего Карлага — карагандинских лагерей, где теперь придется отбывать срок инженеру-путейцу. Исправлять здесь никого не собирались. Ключевым в названии следовало считать слово «трудовой». Лагеря для того и создавались в 30-е, чтобы снабдить дешевой рабочей силой местные угольные бассейн, рудники а также обеспечить освоение обширных целинных земель. Для этой цели был образован колхоз-гигант с центром в поселке Долинское, на самом деле такой же лагерь. Имелись тут и животноводческие хозяйства, и огороды, и поля, на которых выращивали зерновые культуры. Колхозниками числились, разумеется, заключенные, они обязаны были выполнять план, их изнурительным трудом до 15 часов в сутки В тяжелейших условиях создавалась продовольственная база страны. Среди отделений проводилось даже социалистическое соревнование, а научную базу обеспечивал исследовательский центр. Более того, гигант каждый год принимал участие во всесоюзных выставках достижений народного хозяйства. Словно руководству ГУЛАГа было важно доказать, что ударный труд возможен за колючей проволокой под неусыпным надзором охраны. Сначала сюда еще в голую степь свозили раскулаченных. Нынче здесь можно встретить кого угодно – от прожженных уголовников до выдающихся деятелей науки и культуры, от наивных подростков до дряхлых стариков. Немало народу тут мотало сроки, чаще всего несопоставимые с тяжестью проступков – захищение имущества. Таким образом, государство демонстрировало решимость охранять социалистическую собственность от любых посягательств, Показывая тем самым, кто является истинным хозяином богатств, провозглашаемых как бы народными. Так что Мирачевскому предстояло пережить испытание неволи, унизительное положение бесправного существа. На воле нечасто разглагольствовал инженерно-философские темы о свободе личности. Считал, что важнее оставаться независимым не на словах, на деле. Теперь ему было суждено выдержать самую жесткую проверку на прочность. и пройти тот путь, который могли осилить немногие, и при этом не сломавшись, не сдавшись и не предав свои убеждения, к тому же в условиях, малопригодных для жизни. Очень тяжелый труд и такой же климат. Все давит, гнетет, изничтожает. Вернуться из этих гиблых мест не каждому под силу. Ломались здесь даже люди богатырского здоровья. Что уж говорить о пятидесятилетнем летнем Мирачевском с его больными сосудами. Леонид Михайлович хоть на самочувствие никогда не жаловался и самому себе всегда казался на редкость выносливым, в последние годы стал замечать, как все чаще накатывает усталость, даже стало привычным некое общее недомогание, выражаясь языком медицины. Однако обследоваться не оставалось времени, да и мысли таких, откровенно говоря, не возникало. Когда-то, еще до войны в прошлой жизни, крепкий вроде бы организм внезапно дал сбой. Немало удивив инженера, Леонид потерял сознание на ровном месте, как он сам тогда пытался объяснить свое состояние врачу. «Ровное, да не негладкое», — заметил тот. «Вам все же беречь себя нужно, не перенапрягаться и вообще научиться прислушиваться к себе. Простите, доктор, я даже не успел ничего понять», отшутился Леонид по привычке. тем более услышать. А вот тут я вам, извините, не верю. Наверняка тело подавало какие-то сигналы и раньше, просто вы их игнорировали. Так нельзя. Спорить не имело смысла, хотя категоричность медика прямо-таки вызывала на дискуссию. Все было правдой. И периодически головокружение, и в глазах бывало темнело. Но разве же болезнь? Так легкое недомогание. Не доспал, переутомился, мало ли что. А доктор, понимая, что вряд ли этот увлеченный работой пациент способен всерьез заняться здоровьем, посоветовал для расширения сосудов принимать понемногу граммов по 30-50 крепкого алкоголя и еще настоятельно рекомендовал бросить курить. Последний пункт инженер проигнорировал, но в общем решил, что назначение ему подходит. Выпивал рюмочку с удовольствием, как делал все, за что бы ни брался. А иначе зачем? но только в компании всегда в меру. Пить в одиночку не тянуло. И для Ольги это стало счастьем. Пьяных она на дух не переносила, хотя Сергей Филимонович никогда не буянил, да и вообще руки ни на жену, ни на детей не поднял ни разу. Слишком уж он был добродушным. А Леонид придумал настаивать водку на лимонных корочках с кусочками сахара, и получилась благородного золотистого цвета настойка, Употреблять которую, а вернее принимать лекарство же, он предпочитал в обществе, за ужином с женой, а позже и со взрослым уже старшухиным студенткой. А в лагере какие за колючей проволокой могут быть лекарства? Здесь человек имел право всего на два состояния – рабочее или его полное отсутствие, то есть смерть. И лучше не показывать, что болен, обвинят в симуляции, отправят в карцер, или в лагерь с более тяжкими условиями. Оказалось, что все эти испытания не могут сравниться со страданиями душевными. Там в неволе невероятно важна поддержка близких. Все эти весточки из дома, трепетно, с душой, собранные посылки с продуктами, теплыми вещами, книгами, письма, особенно письма, от любимых и любящих. Только от своей единственной Олюшки внимания и участия Леонид так и не дождался. Поначалу пытался писать, ответы не приходили. Может, послания мои просто где-то теряются? Получая письма от старших дочек, от матери, все надеялся увидеть хоть пару строчек с ровными рядами правильного учительского почерка. Все еще ждал поддержки. Именно такой, на какой была способна только его жена, без причитаний из излишних сантиментов с присущим ей великолепной рассказчице, чувством юмора, способным отвлечь от тяжкой действительности. Но она словно исчезла из его жизни. А он долго не мог смириться, не понимая, что произошло. Наконец решился задать прямые вопросы. Какими бы разными ни были супруги Мирачевские, она, рассудительность, воплощенное спокойствие и даже некоторая внешняя холодность. Он пламенный мечтатель или непоседы, не стесняющийся проявлять чувства. Одно их объединяло, несомненно, практичность. Только у Леонида это качество проявлялось в бытую работе, у Ольги — в личной жизни, в том, что касается отношений. Как когда-то она выбрала перспективного столичного студента, так теперь категорично приняла нелегкое для себя решение. Оно стало шоком для всей семьи. Для девочек Наташу, чтобы не травмировать впечатлительного ребенка, не посвящали в подробности. Папа в дальней длительной командировке. Для Ольги Раклевны с Николаем Иосифовичем. Да и для самого Леонида, свою жизнь посвятившего родным. Но более всего любимой женщине и жене. Все это оказалось настоящим ударом. Вторым после ареста и осуждения. как она могла пойти на такое предательство, на развод, в самый сложный момент его жизни, когда столь необходимо единение семьи и поддержка близких, как могла отказаться от мужа. Пожалуй, это хуже, чем какая-нибудь банальная измена. А она отказалась. Свекровь, отношения с которой и так не назовешь гладкими, теперь и вовсе отвернулась от нее. Можно, наверное, не обращать внимания, но жить-то как... У них остается нечто общее, точка соприкосновения, хотя и болезненная. Точка приложения усилий двух сторон. Родных, но, увы, уже чужих друг другу. Младшая дочка. А самое ужасное, и Ольга это отчетливо понимала. Она оказалась в проигрыше. Наташа все больше отдаляется, все чаще выражает недовольство, обижается. Как же я ее упустила. Когда это началось? Свекровь — сильная личность, но ведь и ей самой твердости не занимать. Возможно, дело в том, что действительно чувствую свою вину. Оставила же ребенка, но ради чего? Ради нее. Видела, насколько хорошо ей в томилине. Но вина все равно остается, никуда от нее не деться. А дети, прямо как животные, всегда чувствуют слабость и безошибочно определяют вжака. «Да, вожака у нас, пожалуй, было целых два. Мать и сын. Немного ли на одну семью?» «И вот теперь еще и предательница. Только разве сама свекровь не поступила бы так же ради своего ребенка? Не постаралась бы уберечь, избавить детей от клейма, расхитителя социалистической собственности?» Но, похоже, Ольга Ираклиевна пребывала в уверенности, что сын пострадал из-за этой невестки вертихвостки. «Все ей мало». наряды ей подавая, красивую жизнь. Ради нее и крутился, как мог, да крутился. А ведь не глупый, давно мог бы разглядеть, что не в коня корм. Неужели не бачили очи, шокупували? Что творилось в душе, отважившийся на бескомпромиссный шаг, не задумывался никто из засудивших Олин поступок. Как же ей было нелегко. Только помни что пришлось пережить в тридцатые родственникам репрессированных, Решилась Ольга на разрыв. Старшие дочки, физики, сотрудники НИИ, работающих под грифом секретности, младшие еще школьницы. Неизвестно, как скажется на их судьбах осуждение отца. Не госизмена, конечно, но и его статья, судя по сроку, немногим лучше. Тяжело резать по-живому, а что поделаешь? Отставить сантименты и обрубить, как то баба-возница, поразившая, да и напугавшая, что уж скрывать в одной из сибирских поездок. Хорошо помнила Оля, как ехали они с маленькой Иринкой в санях через широкую реку, через начинавший подтаивать лед. А восседавшая на лошади дородная наездница не выпускала из рук топора. Копыта скользили, баба покачивалась, и, казалось, это орудие только мешает, да и поранить может животное. «Топор вам зачем?» — не выдержала Ольга. «Чего?» — не расслышала возница. «А, топор-то!» А как без него? Ежели сани не тонуть станут, а глобли рубить, кобыла-то и выплывет, нельзя нам без топората Такая вот бесхитростная мудрость, заставившая тогда ужаснуться. О спасении пассажиров речи не шло. Как бы не жестоко это звучало, но от балласта необходимо избавляться, просто чтобы выжить самим. Однако предательница, так же, как когда-то сестра Машуня, продолжала обивать пороги, добиваясь освобождения уже бывшего мужа. Ему не обязательно знать об этом, пускай думает, что хочет, считает, что она предала их любовь. Пусть, может, так ему будет проще смириться с их разрывом. Да уж кто бы мог подумать, что у мечтательной девочки, которой считали Олю Гурко, окажется в будущем железный характер. А обожаемая жена, плоть от плоти мужа, вылепившего, казалось, ее нынешний образ чуть ли не собственного ребра чем не библейская история способна на необычайную твердость принятия решений и имеет волю не менять их под гнетом семейного и общественного мнения только от чего же так ноет сердце у этой самодостаточной жесткой женщины почему она с таким упорством гонит от себя мысли о его пребывании в неволь разлад Правда, начался не с арестом Леонида. Конфликт назревал давно. Оля, которую он так любил, о которой заботился, как о ребенке, и превозносил как богиню, та, которую, несмотря на разницу характеров, а порой взглядов, считал своей половинкой, постепенно отдалялась, становясь все сдержанней в эмоциях и чувствах. Она давно перестала сопровождать Леонида в поездках, Появление третьего ребенка служило разумным оправданием. Не хотела больше мириться и с постоянным отсутствием мужа, и с его мягкостью, как ей казалось, в вопросах воспитания. И даже то, что ранее восхищало ее и в некотором роде тешило тщеславие, его невероятная способность быть центром притяжения для самых разных, в том числе таких же неординарных, как он сам людей. И это с некоторых пор вызывало у Ольги раздражение. Леонид привык руководить, а, следовательно, все решения принимать самостоятельно. И так с довольно ранних лет. И не всегда готов был считаться с противоположным мнением. Ему-то казалось, что прислушивается ко всем домочадцам. Не все из них так считали. В этом было его глубинное сродство с матерью. Если она всегда высказывалась безапелляционно, Ее сын умел навязать свое мнение столь виртуозно, что оппонент не всегда и подозревал, что в итоге отказался от собственной позиции. И только Ольга, уступавшая мужу силой характер, зачастую противостояла его, как она говорила, иезуитской тактике. Правда, и она научилась отстаивать свою точку зрения далеко не с первых лет совместной жизни. Но чем старше становилась, тем более умело могла настоять на своем. А что же Леонид? Вроде бы обычное семейное противоречие. Ему нравилось, когда в кругу друзей Оля остроумно парировала или отстаивала свои мысли смело и методично. Следовало признать, с логикой у его избранницы все в порядке. В такие моменты Мирачевский любовался супругой. Однако, когда те же ее качества проявлялись во внутрисемейной полемике, Он чувствовал раздражение. И большей частью от того, что это не было женскими капризами, аргументы ее оказывались четкими и дельными, такими, что и не поспоришь. А уступать ему, лидеру, было крайне сложно. И все же при всех разногласиях отношения с женой казались главе семьи естественными и гармоничными. Ведь самое важное в жизни — найти своего человека. Ему повезло. Его половинка повстречалась еще в детстве. Временная разлука пришлась на студенческие годы, когда вокруг столько соблазнов, симпатичных девчонок, раскованных и щедрых на проявление чувств. Освобождение женщины от роли униженной домохозяйки стало несомненным завоеванием революции. Вниманием Леонид, душа любой компании никогда не был обделен. А расставание только укрепило его уверенность. Ольга — та самая, единственная, которую он видит спутницей жизни. Понятно, что не все бывало гладко, все мы люди, меняются настроения, захлестывают эмоции, порой и обиды. Но он считал любые конфликты ерунда, ведь остается главное. А когда после небольшого периода охлаждения родилась Наташа, казалось, что в их отношениях начался новый виток, и они сблизились еще больше. Хотя, близость. Какая уж тут близость, когда три четверти года он в разъездах, а она вроде бы и не скучает. Но верил-то, что скучает. В лагере появилось время вспомнить, обдумать, и многое теперь видел он по-другому. Как на фотографиях. Ему всегда нравилась профессия фотографа. Еще неизвестно, кем бы стал, если б не любовь к дорогам. Всегда интересно было наблюдать, как мастер, выставляет освещение и насколько успех зависит от правильности ракурса и игры со светом. Так вот сейчас, будто бы кто-то иначе подсветил композицию, и то, что раньше выглядело не стоящее внимания мелочью, теперь оказывалось заметным, важным и значимым. Да, приходится признать, последние годы жили они каждой своей жизнью, их объединяли только дети. И ведь предчувствовал, что к этому идет. Наверное, потому и противился ее выходу на работу. Глупо. Разве может отдалиться любящий человек из-за работы или из-за разлуки, и расстояний? Глупо не замечать очевидного. Леонид Михайлович вышел на свободу спустя половиной года с формулировкой «освобожден досрочно по болезни», что на самом деле поспособствовало сокращению срока Сложно сказать, то ли хлопота жены и родных, то ли состояние здоровья, а, возможно, и старые связи сыграли свою роль. Ходили слухи, что к досрочному освобождению причастен бывший нарком путей сообщения Лазарь Каганович, тогда занимавший пост первого заместителя председателя Совета Министров СССР. Ему при удобном случае подали справку, об опытном изыскателе, который оказался за колючей проволокой и за смехотворной суммой двух десятков тулупов. Времена были уже другие, Каганович вспомнил достойного специалиста, нужного для строительства труднодоступных магистралей, и принял участие в его судьбе. По иронии судьбы, вскоре и сам Железный Лазарь проиграл схватку за власть с Хрущевым и мигом слетел со всех своих постов. При Сталине его бы ждали лагерь, или расстрел, но сейчас ему оставили жизнь и свободу. Да, времена изменились, но главное, невинного человека успели спасти. мирочевский действительно сильно сдал. В лагерь отправлялся темноволосый, моложавый мужчина, а вернулся совсем седой. Потускнели глаза, не излучали теперь того магнетического сияния. Некогда синие искры выглядели двумя озерцами, затянутыми туманом. Появилась и некая отстраненность, кое-кто даже шептался надлом. Но нет, внутренний стержень не погнулся, и осанка по-прежнему оставалась такой, как у матери, всегда помнящей, что нужно держать марку. Стержень этот позволил не сломаться, а главное — сохранить уважение к себе. Как часто видел Леонид образованных, интеллигентных людей, которые сломались, не выдержав ударов судьбы. Там главным было не опуститься, не утратить человеческое лицо. Леонид не утратил. И, к счастью, теперь свободен. Вот только дома, как оказалось, его никто не ждал. Не было больше дома. Любовно выстраиваемое им пространство осталось в прошлом. После всего пережитого дом будто перестал существовать для него. Хотя жена все-таки попыталась объясниться, встреча оказалась очень непростой и для него, и для нее. Он услышал о ее страхах за дочерей их будущее, о бессонных ночах и тяжких изматывающих разговорах с Ольгой Иракливной. А чего стоили хождения в прокуратуру и в министерство, а сколько послано писем в разные инстанции, все это было понятно, и даже простительно, особенно женщине. Умом Леонид это понимал. Сердцем? Нет. Ведь сердцу, как говорится, не прикажешь. Договорились сохранять ровные отношения, по возможности меньше общаться. Ольга предложила пожить в Тамилино на природе, восстановиться, но он отказался. И себе самому Леонид не мог бы объяснить, почему не тянет больше в Томилино. Возможно, там осталась частичка его души. Живая, трепещущая. И не нужно ее тревожить. Забрать ее все равно не получится. Она в фундаменте этого дома. Его краеугольный камень. Так что не стоит обередить. Слишком многое связано с этим местом. И если попытаться честно признаться себе, строил не только для себя, хотя мечтал о доме, да, и не столько для семьи в целом, сколько для нее, любимой супруги. Но она-то как раз... К дому была довольно равнодушна. Вот оно. Пожалуй, это и стало первой наиболее ощутимой трещиной в отношениях. А он не обратил на это внимания. Да и когда обращать? Вся жизнь в разъездах. Старшухин, готовая всех понять, примирить, снова и снова пыталась оправдывать мать, объясняя ее поступок желанием оградить дочек от неприятностей. Отец понимал. Но согласиться с этим не мог. И все, как отрезало. Казалось, женщина, которую он любил больше жизни, перестала для него существовать. А простить, значит, вычеркнуть навсегда. У него не получалось, не мог ни простить, ни отпустить. И потому решил проще перестать общаться со всем, чтобы не травить душу, не бередить незаживающую рану. Но вычеркнуть семейное прошлое – это нереально. Есть любимые дети, и они и прошлое, и настоящее, и будущее. Ирка, вон, сама уже мамой стала, дедом его сделала. Нина вся в работе, в науке. Наташка, тут все сложнее. Он и тянулся к ней, что-то его останавливало. Казалось, она вытягивалась в струнку при общении с отцом. Настолько чувствовалось напряжение. А может, я и сам в чем-то виноват. И мне только кажется, что Ольга настраивает дочку против меня. Получается, это я отталкиваю девочку. А ведь ей и так нелегко живется. Только-только начинает познавать мир во всех его красках, и ярких, и мрачных. И все это надо осмыслить. А сколько еще пройдет времени, пока Наташа поймет, что жизнь — это и свет, и тьма, и одно без другого невозможно, диалектика. Мысли метались, это было ново для всегда ясного и четко мыслящего инженера-путейца. Но горе ранило настолько глубоко, к тому же еще переживания не улеглись, не ушли в прошлое, что отвлеченно рассуждать на темы семейные он пока не мог. Наверное, со старшими потому и было проще. К моменту его ареста они уже вполне взрослые девушки, они писали письма, присылали посылки, А Наташу, совсем еще ребенка, трудно отделить от ее матери. но и от моей матери не отделить. А там у них полная гармония. Как бы то ни было, они с Наташей любили, конечно, друг другу. Но что-то мешало проявлять ему свои отцовские чувства, как раньше, в полной мере. Словно между ними незримо присутствовал образ женщин, которая так долго была смыслом его жизни. А потом захотела жить своей жизнью. Отношения между родителями в семье не обсуждались, тем более с детьми. Однако девочка взрослела и остро все чувствовала. Переживания Наташа начала изливать на бумаге, как когда-то сестричка Нина, дочки у Мирачевских получились талантливыми. Из-под ее пера выходили стихи, сначала по-детски наивные о природе, погоде, птичках и зверушках, а потом все более глубокие. Наташа смело использовала право на поэтическую вольность, усиливая впечатление необычным ударением, перебивкой ритма, нарочитой неправильностью. И вот она уже осмеливается показать свои опусы взрослым, их даже размещают в школьной стенгазете, а затем и в районной многотиражке. Метет по улице метель и не дает пройти, немало будет зимних дней на жизненном пути. Ну что ж, пускай метель метет, Подставь под снег лицо, пусть рой снежинок обовьет сверкающим кольцом. Но главное — увидеть в них предвестие весны, суметь заставить зацвести снежные цветы, снежинки, яркие огни и сказочного сна. Ведь если б не было зимы, то не пришла весна. После освобождения не могло быть и речи о возвращении Мирачевского в Трест. В МИД путь, разумеется, тоже был заказан. Строительство дорог — отрасль стратегическая. Неблагонадежным элементом там не место, каким бы специалистом ты не был. Так или иначе, но полтора года он прожил на поселении в Клину. А как же таких опасных преступников за 101 первый километр? Служил инженером и, к счастью, с бывшей женой пересекался нечасто. А когда получил, наконец, разрешение вернуться в Москву, пришлось все-таки какое-то время терпеть друг друга, общались изредка, как чужие. Но надолго его не хватило. Спасибо остались еще друзья, которые смогли приютить. Испытав репрессии на собственной шкуре, поняв масштабы исправительной системы, Леонид Михайлович стал считать, что в местах не столь отдаленных, как тогда говорили, побывало едва ли не четверть взрослого населения страны. Но ему было важно теперь другое — не сломаться и тут, на воле, под подозрительными взглядами и научиться жить с клеймом отбывавшего наказание преступник. Справедливости ради встречал он и сочувственные взгляды. Правда, его гордого они только злили. «Нечего меня жалеть!» Руки-ноги целы, голова на месте. Подлечиться немного — это, да, не помешает. А так я хочу спокойно жить дальше. И не желаю вспоминать о прошлой жизни. Ни о лагерной, ни о долагерной. Он смог таки вернуться в профессию. Не в столице. Но когда работа изыскателя так уж тесно была связана с Москвой. Его опыт и знания пригодились в Белоруссии. где как раз организовался заповедник. И опять же, благодарность добрым людям, вспомнили, что есть такой специалист по изысканиям и планированию в лесной глуши. Так, по рекомендации, он поступил на службу в Агролеспроект при Министерстве сельского хозяйства и, получив должность главного инженера по обустройству Беловежской пущи, оказался в заповедных местах. Лес он всегда любил. Проведя чуть ли не полжизни в таежных краях, он испытывал к лесу особенные чувства – уважение и почтение. Не слепое преклонение, а восхищение перед красотой и силой природы, а ее покорение заставляло ощущать и собственную значимость. Наташа, в это же время окончив восемь классов, неожиданно для всех, и для родных, и для любимой учительницы литературы, поступает в московский радиомеханический технику Не иначе, как сказались гены практичности, унаследованные от родителей. Да и в сельской школе стало девушке тесновато. К тому же захотелось большей свободы и самостоятельности. Она перебирается на Мархлевку и без того перенаселенную родственниками. И начинается совершенно новая глава в жизни младшей из сестер Мирачевских.